Привет, Филимон. О, привет, Любознайка. Филимон, а к нам с тобой опять пришло письмо. Ну-ка, ну-ка. На этот раз нам пишет Миша и Сталина. Миша, интересно знать, почему индейцев называют краснокожими. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Не секрет, что первооткрывателем Америки принято считать Христофора Колумба, мореплавателя родом из итальянского города Генуя. Находясь на службе у испанской королевской Читы, он попытался открыть новый путь в Индию через Атлантический океан. 3 августа 1492 года его флотилия вышла в море, и 12 октября Корабли достигли острова, названного Колумбом Сан-Сальвадор. Считая, что он приплыл в Индию, Колумб назвал местных жителей индейцами. Только позднее другие мореплаватели узнали, что к северу от этих островов простирается огромный, неизведанный континент, а до Индии отсюда далеко. На самом деле Колумб был вовсе не первым открывателем Америки. За много веков в Северной Америке бывали скандинавские викинги. Его восточное побережье, вероятно, было известно ирландским монахам. Но лишь после плавания Колумба вся Европа заговорила о существовании нового света. При этом местных жителей Америки часто называют краснокожими. Это, конечно, недоразумение. Скорее всего, индейцы, впервые увиденные европейцами, были разрисованы красной краской. Ведь всем известно, что многие коренные жители Америки в то время раскрашивали себя для осуществления различных ритуалов. И вот, увидев людей, раскрашенных, возможно, в боевую окраску, мореплаватели, недолго думая, назвали местных жителей краснокожими. Вот как, например, известный писатель Томас Майн Рид в своей книге «Жизнь эпидемии», среди индейцев описывал местных жителей. По красоте и пропорциональности телосложения индейцы превосходят многие культурные народы. Этому, конечно, способствует их постоянное пребывание на воздухе и отсутствие тяжелой одежды. Цвет кожи индейцев напоминает корицу. Глаза у них карие, черные волосы мягки. Индейцы живут в степях, и охота их главное занятие. А краснокожими их называют, вероятно, потому, что они разрисовывают себе лицо и тело красной краской, смешав их предварительно с медвежьим жиром. Вот такая история Любознайка. Понятный Филимон. Копейся нам пропой веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Иа и горе се јапшали се на цвете И все на цвее.е је песенки с слота. Спој на ветј прадии је гори, Прагово тоpi. Глубокие... Don't have Yeah. yeah.